Папка номер 10. Москва. Август-сентябрь 1959 года. Коля, дядя Петру. Мама написала, что умер Сонин муж, доктор Вяземский, еще совсем не старый. Кажется, ему и 55 не было. Коля, дядя Ференцу. Жизнь у нее вышла несуразная. Как-то она совсем уж нехорошо обманула Соню, обвела вокруг пальца. До смерти Вяземского и трагедий особых не было. Все сыто, спокойно, благополучно. Но если не играть в поддавки, в ней просто прикрутили фитиль. Двадцать лет что-то теплилось, но так, еле-еле что, ничего и не вспомнишь. Коля, дядя Артемию. После смерти мужа она говорит о нем холодно, отстраненно, и как люди, давно сидящие на психотропных порошках, смотрят куда-то мимо. Непонятно, к тебе ли она вообще обращается. Коля, дядя Петрум. Вяземский сам прописывал ей лекарства. Сам покупал их в аптеке и в соответствии с графиком скармливал из своих рук. Соня и не знала, что принимает. Ни названий препаратов, ни дозы. Говорит, что никогда этим не интересовалась. На случай командировок Вяземский заказал нечто вроде типографской кассы. «Каждый день разбит на девять ячеек. По вертикали – утро, день, вечер. По горизонтали – когда принимать?» До, во время или после еды. Перед отъездом аккуратно их заполнял. В сущности, другого календаря она и не знала. Когда ячейки пустели, Вяземский приезжал.